Одиночный поединок. Минелай и Парис вооружились хорошенько. Шлемы с гребнями из конского волоса, прижаты локтями к торсам, оба воина потряхивали здоровенными бронзовыми щитами, отделанными крепкими шкурами. На солнце сверкали наконечники ясеневых копий, наточенные заново. Царевич Гектор выступил вперед, держа свой шлем в вытянутой руке. В него он опустил два камня, белый и черный. Высоко подняв шлем, он провозгласил «Белый — царевич Парис, черный — царь Минилай. Толпа притихла, Гектор сильно встряхнул шлемом. Выпал белый камень. Царевичу Парису предстоит метать первым. Не дикой и безобразной дракой предстояло быть тому бою, а ритуальной дуэлью. Агамемнон со своей стороны и прямо со своей принесли богам в жертву быков и козлов, и сами они, и жрецы их, не сомневались, что происходящее — то самое, что приведет войну к завершению, так или иначе, и должно складываться со всеми возможными честью и достоинством. Громады войск с обеих сторон сдерживать свое воодушевление умели хуже. Дух карнавала уже витал, скоро они вернутся домой. бы ни случилось, все вернутся домой. Двое мужчин, расходившихся друг от друга, стали абсолютной сердцевиной событий. Минилай, муж Елены, и Парис — ее любовник. Обычному вояке до того, кто выйдет победителем, дела не было почти никакого, однако стоял немаловажный вопрос добычи. Парис обещал, что если проиграет, вернет не только Елену, но и великие сокровища. В основном, само собой, Они достанутся царям и царевичам. Но достаточно поживы дотечет и до рядовых. Когда Парис и Минилай разошлись друг от друга ровно на столько шагов, сколько Гектор счел правильным, тот крикнул им, чтобы остановились. Царевичи повернулись лицом друг к другу. Сгустилось безмолвие. Парис взялся за копье, отвел руку, метнул. Толпа громогласно охнула. Долгая тень копья устремилась к своей цели. С могучим стуком наконечник его воткнулся в самую середку минелаева щита, но толстая шкура согнула металл. Прекрасный бросок, но удар не ранищий. Греческий контингент облегченно вздохнул, а троянцы разочарованно застонали. Теперь пришел черед Минилая. Он взвесил копье на руке, прочувствовал точку равновесия. Надо отдать Парису должное. Он не съежился и не струсил. Стоял крепко и прямо. Минилая прицелился и выпустил копье. Оно тоже ударило строго в середину щита, но тут пробило его насквозь. Парис увернулся с атлетической ловкостью в последний миг. Наконечник копья не пронзил его, однако задел ему бок. Услышав резкий невольный крик Париса и увидев кровь, Минилай учуял победу. С диким воплем он помчался на Париса и обрушил меч на париса в шлем. Раздался грохот, но сокрушен оказался меч, а не шлем. Оглушенный парис попятился. Минилай схватил его за гребень на шлеме и резко дернул. Парис спал на колени в пыль, и Минилай поволок его по земле за ремень на горле. Так бы и удавил Париса, как когда-то Ахил прикончил Кикна, когда Ахейские корабли едва прибыли к этим землям, если б не вмешалась и не вступилась за своего любимца Афродита. Она оборвала ремни и в руках у чуть не потерявшего равновесия Минилая остался лишь пустой шлем. Тут Афродита и сокрыла Париса в пыли и суматохи. Минилай выкликал его имя, но видеть его не мог. Никто не мог его видеть. Парис перенесся в свои покои во дворце. Толпа взревела от досады и разочарования. Во дворце Афродита возникла перед Еленой и велела ей идти к Парису, ухаживать за ним и одарять его любовью. — Победил мой настоящий муж Минилай, отозвалась Елена. — С чего мне идти к трусу Парису? Если ты его так крепко любишь, иди к нему сама, сама утирай ему лоб, сама с ним любись, а меня от одного его вида воротит. Лицо Афродиты преобразилось в перекошенную маску ярости. «Только попробуй меня слушаться. Наживи во мне врага себе. На своей шкуре почуешь, до чего возненавидят тебя и троянцы, и греки. Никакой женщине за всю историю не видать такого поношения, хулы и кары на свою голову, Какие я нашлю на твою, будь уверена! Ступай! От зверской ярости Афродиты Елена содрогнулась. Божественно лучезарная красота стремительно превратилась в горгонью гримасу визжащего уродства. Подобное зрелище напугало б и могучего Аякса. Обернув плечи потуже в сияющую белую шаль, Елена отправилась. Покой к Парису. Тот сидел на кровати, осторожно ощупывая ссадину на боку и морщись. Так, значит, могучий воин возвратился с великим и достославным триумфом. Его ужасные раны брызжут кровью, — брезгливо проговорила Елена. — Все эти годы ты рассказывал мне, как прошьешь, менялая копьем, будто жареную утку вертелом. «Да чего сильнее, быстрее, хитрее и храбрее ты! И вот посмотри на себя, убожество!» «Менелаю Афина помогла!» — заныл Парис. «Но завтра я до него доберусь. А пока давай-ка с тобой любиться. Иди, ложись в постель». Менелай меж тем орал, обращаясь к троянским бастионам. — Что? Получил, Парис? Получил? Тогда победа за нами! Сегодня же мы заберем Елену и отплывем от этого тлетворного града навеки! Навеки! Елена не сомневалась. Ликование с обеих сторон — самый громоподобный шум, сотворенный толпой смертных, какой белый свет слышал от своего сотворения. Внизу, на равнине, воины обеих армий торжествующе бесновались. — Домой! — считали греки. — Домой! — Покой! — считали троянцы. — Покой! Но ненависть Геры к Трое требовала большего, гораздо большего. Она требовала полного разрушения города, чтоб стерт он был с лица земли и на Олимпе Гера с Афиной не давали Зевсу покоя. — Дело нерешенное, ты сам это понимаешь, — говорила Гера. — Разве можно так оставлять все это, отец? — Не лепится. — Ничего не улажено, обе стороны лишь обесчещены. — Обесчещены и боги, все мы, но особенно ты, Зевс. Объединенной настойчивой силе супруги и дочери, Зевс противостоять не мог и склонил голову. — Вперед, коли так, — произнес он, — если вам не втерпешь. Афина перенеслась на стены Трои, где, приняв облик Лаодока, сына воителя Антинора, отыскала троянского лучника Пандара и нашептала ему, что ждет его вечная слава если вскинет он лук и подстрелит Минилая, Тот еще расхаживал туда и сюда и призывал Париса быть мужчиной и выйти на бой. Пандар тщательно прицелился и выстрелил. Стрела пронзила бы доспех Минилая и добралась до какого-нибудь жизненно важного органа. Однако Афина отвела ее, и наконечник вошел царю в ногу, Рана не смертельная, но достаточно серьезная, чтобы брызнула кровь, и минелай рухнул на земь. От подобного вопиющего предательства законов перемирия греки взревели в ярости, и теперь уж армии шиблись. Впервые за девять лет разгорелась на равнине Илиона настоящая битва. Река Скамандр... Иногда именуемая Ксанф, то есть Желтая река, вскоре потекла Багрянцам.